«Эпилог. А я тебе говорил», – в пятнадцатый раз шепчет Ян, – «мы сидим в длинной очереди к травматологу, к которому хотят попасть люди с самыми разными травмами. Кровь из носа, сломанные пальцы, руки, ноги, пробитая голова. Полицейские они такие. Опускаю глаза на свой снимок. Рентгенолог сообщила, что у меня перелом руки, но более подробную информацию, безусловно, скажет врач». «Почему мы сидим в очереди, если врач сказал нам после снимка сразу к нему идти?» «Потому что те, кто после снимка сразу к нему, тоже стоят в очереди», — с полуулыбкой отвечает Ян. «А тебе всё смешно?» «Не совсем. У тебя перелом, и тебе наложат гипс». «Из-за тебя?» «Меня?» «Говорила же, поехали на каток, а ты вздумал спектакль устраивать». «Это судьба», — пожимает он плечами. «Ты бы и на катке умудрилась сломать руку, потому что катаешься так себе». Но всё можно было бы изменить. Ответь ты хоть что-то на мои слова. Смотри, поворачивается ко мне Ян. Сейчас я повторю свои слова, а ты просто скажешь мне что-то в ответ. Не важно что, но увидишь, что моментально случится что-то хорошее. Говорит, что я тоже люблю его в битком набитом отделении травматологии. Вау, какая романтика. Сама себе завидую. Тая, смотрит Ян в мои глаза так, что я моментально забываю, где нахожусь. «Я не хочу отпускать тебя, потому что...» «Кто со снимком?» Громко спрашивает медсестра, высунув голову из кабинета. Начинается суматоха, шум. «Ты поселилась вот здесь». Опускает он мою ладонь на свою грудь. «И уже очень давно. По этой причине я сбежал тогда на целый месяц». «А у вас что? Дайте посмотрю». «Я люблю тебя. И буду любить, даже если эти чувства невзаимны». Шепчет он, оставив поцелуй на моем виске. «Подождите». Громко говорит медсестра какой-то ворчливой женщине, чей муж сидит с разбитым носом и засыпает на месте, потому что очень пьян. Кто еще со снимком? Здоровой рукой беру ладонь Яна и наклоняюсь к его уху. Я люблю тебя. Что? Переспрашивает Ян. Я снова шепотом говорю. Я люблю тебя. это медсестра такая громкая, усмехается он. Извини, что? Люблю я тебя. Люблю, Ян. Признаюсь громко и слишком эмоционально. «Мало что я знаю о тебе, но люблю». «Девушка», — обращается ко мне медсестра. «Что там у вас?» «Перелом», — отвечаю я, бросив сердитый взгляд на тихонько посмеивающегося Яна. «Перелом руки». «Ну что ж, проходите тогда, раз у вас перелом руки, и любимого с собой берите», — усмехается она. «А то еще нервничать начнете и скандал поднимете». «Мы с Яном поднимаемся». «Все смотрят на нас, не пойми, что думают». «Видишь, как быстро работает?» Улыбается Ян, взяв меня за руку. «А ответила бы раньше?» «Не свалилась и не сломала бы себе руку, да?» «Сломала бы», смеется он, пропуская меня в кабинет. «Ты ведь хреново катаешься на коньках».